«В чем дело? В чем дело?» – взволнованно спрашивал О Боже, схватив Сьюзен за плечи. Они показались ему черезчур костлявыми. «Проклятье!» – выругалась Сьюзен. Она оттолкнула О Боже и схватилась руками за стол, пытаясь скрыть лицо. Наконец, благодаря самообладанию, которое она воспитала за последние несколько лет, ей удалось вернуть нормальный голос. «Он выходит из роли!» Пробормотала она в окружающее пространство. «Я чувствую это!» «И на его место затягивает меня!» «Зачем он всё это делает?» «Понятия не имею!» Ответила Боже, поспешно отступая. Э знаешь, перед тем, как ты отвернулась, мне вдруг показалось, что у тебя глаза накрашены очень тёмными тенями. Только они не были накрашены!» «Послушай, «Все очень просто», – пожала плечами Сьюзен, поворачиваясь к нему лицом. Она почувствовала, что ее прическа, реагируя на волнение, начала изменяться. «Знаешь, что такое наследственность? Голубые глаза, торчащие зубы и так далее. Так вот, в моей семье эта наследственность – смерть». «Как и в любой другой», – неуверенно произнес «О боже». «Просто заткнись и не мели чушь», – перебила его Сьюзен. Я не имею в виду смерть. Я имею в виду смерть с большой буквы. Я помню то, что еще не произошло. Я могу вот так говорить. Могу вот так вышагивать. И если он отвлекается на что-то, я выполняю его обязанности. А он периодически отвлекается. Не знаю, что именно случилось с настоящим Санта-Хрякусом. И не понимаю, почему дедушка исполняет его обязанности, Но мой дедушка, он мыслит очень своеобразно. У него нет умственной защиты, как у нас. Он не умеет забывать, не может игнорировать. Он воспринимает все буквально и логически, и честно не понимает, почему данный подход не всегда срабатывает». О боже, явно был ошеломлен. «Послушай, к примеру, вот как бы ты поступил, если бы нужно было всех накормить?» Спросила она. «Я? Ну...» О, боже, на мгновение задумался. «Думаю, прежде всего нужно было бы построить эффективную политическую систему, продумать надлежащее распределение и возделывание пахотных земель, а потом... Да-да, а он бы просто взял и дал людям еду. Всем до единого». «О, понятно. Очень нецелесообразно». «Ха, это так же нелепо, как поговорка, будто бы голых можно одеть, дав им одежду». «Да, э, то есть нет, конечно нет. Я имею в виду, что нужно... Ну, ты сам понимаешь, что я имею в виду». «Да, конечно». «А он нет». Что-то с грохотом упало рядом с ними. Из пылающих обломков кареты всегда выкатывается одинокое горящее колесо. Перед комедийным актером, участвующим в нелепой погоне, всегда появляются два человека, несущие огромное стекло. Некоторые условности настолько сильны, что эквивалентные им события происходят даже на тех планетах, на которых в жаркий полдень камни начинают плавиться и закипать. Когда уставленный посудой стол рушится, из его обломков выкатывается одна единственная таинственным образом уцелевшая тарелка и крутится на месте до полной остановки. Сьюзен и О-Боже дождались, когда тарелка закончит крутиться, а потом перевели взгляды на огромную фигуру, лежавшую среди останков составной фруктовой вазы. «Он появился ниоткуда прошептал О-Боже. «Правда? Ну не стой же, как истукан. Лучше помоги его поднять!» Сьюзен попыталась откатить в сторону гигантскую дыню. «Это гроздь винограда у него за ухом! Ну и что?» «Я даже думать не могу о винограде!» «Кончай, а?» Вместе им удалось поднять незнакомца на ноги. «Того, сандалии, он очень похож на тебя!» Задумчиво произнесла Сьюзен, глядя на пошатывающуюся жертву фруктового падения. «У меня тоже было такое зеленое лицо!» «Почти!» «Здесь где-нибудь есть уборная!» «Спросила фигура, едва шевеля губами!» «Кажется, нужно пройти под вон ту арку!» «Ответила Сьюзен, но я слышала, там не слишком чисто!» «Это не слух, это прогноз!» «Мрачно ответил толстяк и поспешил прочь!» «Прошу вас, приготовьте мне стакан воды и отыщите где-нибудь желудочный уголь!» «Они проводили незнакомцев взглядами!» «Твой друг?» — поинтересовалась Сьюзен. «Кажется, бог не желудка. Послушай, по-моему, я кое-что вспомнил из жизни до моего нынешнего воплощения. Конечно, это может прозвучать глупо. Говори... «Зубы!» — сказал О Боже. Сьюзен задумалась. «Ты помнишь какую-то нападающую на тебя очень зубастую тварь?» — наконец предположила она. «Нет, просто ощущение зубастости. Вероятно, это ничего не значит. Я, как о боже, похмелья, видел куда более страшные вещи». «Просто зубы», – вдруг произнесла Сьюзен. «Много зубов, но не страшных. Просто очень много маленьких зубов. Почти печальное зрелище». «Да, ну как ты догадалась?» «Возможно, я вспомнила, что в будущем ты будешь рассказывать мне об этом. Не знаю. А большой светящийся желтый шар...» О боже, нахмурился. «Нет», – сказал он, – «боюсь, тут я помочь не могу. Просто зубы. Ряды и ряды маленьких зубов». «Ряды я не помню», – призналась Сьюзен. «Просто я почувствовала, что зубы имеют очень важное значение». «Ха! Вы еще не знаете, на что способен клюв!» Воскликнул Ворон, успевший уже смотреть уцелевшую и уставленную явствами часть стола и содрать с одной из банок крышку. «Что там у тебя?» – устало спросила Сьюзен. «Глазные яблоки!» – похвастался Ворон. «О да, волшебники знают толк в еде! Тут всего хватает, можешь мне поверить!» «Это оливки!» – хмыкнула Сьюзен. «На сливки совсем не похожи!» – возразил Ворон. «Тебе меня не одурачить!» «Это такие фрукты, или овощи, ну, или вроде того!» «Уверена!» Ворон смотрел одним глазом на банку, а другим подозрительно уставился на Сьюзен. «Да!» – Ворон снова закрутил глазами. «Вдруг стало знатоком глазных яблок?» Да ты сам посмотри, тупая птица, они же зеленые. Ну, может это очень старые глазные яблоки, возразил ворон. Иногда они становятся такими. <связываются> сказал смерть крыс, доедая кусок сыра. И совсем я не тупой, продолжил ворон. Вороны обладают исключительным разумом. «А некоторые лесные виды так умело используют подручные средства!» «А ты, значит, заделался знатоком воронов?» Огрызнулась Сьюзен. «Мадам, я сам!» Снова подал голос смерть крыс. Они повернулись, скелетик тыкал лапкой в свои серые зубки. «Зубная фея?» Спросила Сьюзен. «Что с ней?» «Ряды зубов!» Повторил «О боже!» Просто ряды, понимаешь? Кстати, кто такая эта зубная фея? «О, нынче ее часто можно встретить», — сказала Сьюзен. «Вернее их. Они работают по лицензии. Берешь лестницу, пояс для денег, клещи и вперед в ночное». «Клещи?» «Если у зубной феи нет мелочи, она вырывает один или несколько зубов, чтобы не нарушать отчетность. Послушай, зубные феи абсолютно безобидны. Я сама встречала парочку из них. Очень работящие девушки. Они ни для кого не представляют угрозы. Надеюсь, дедушка не взялся выполнять и их работу тоже. О боги, даже подумать страшно. Они собирают зубы? Зубная фея должна собирать зубы. Это же очевидно. Зачем? Зачем? Это их работа. А куда они девают эти зубы? Я не знаю. «Просто забирают их и оставляют монетки», — сказала Сьюзен. «Что это за вопрос? Куда они девают зубы?» «Просто интересно. Но, наверное, все люди это знают. И, наверное, я полный дурак, раз задаю такие глупые вопросы. Наверное, это общеизвестный факт». Сьюзен задумчиво посмотрела на смерть крыс. «Кстати, а куда они девают зубы?» Говорит, что понятия не имеет Перевел ворон Может продают? Он клюнул очередную банку А как насчет этих? Смотри, какие красивые, сморщенные Это маринованные грецкие орехи Рассеянно ответила Сьюзен Что зубные феи делают с зубами? Что вообще можно сделать с таким количеством зубов? И какой вред способна причинить зубная фея? Может, найдем какую-нибудь фейку и зададим эти вопросы ей? – предложил О Боже. У нас есть время, время. Ха, это вообще не проблема. Усмехнулась Сьюзен.